Глава 66. Акула. Итак, я в камере предварительного заключения. Мне светит суд за убийство. Это не самый говенный вариант из всех возможных, но определенно не лучший. Больше всего меня огорчает мысль о Хлое. Теперь к моему послужному списку из приводов за хулиганство и оскорбление полицейских добавится еще и убийство. Даже если судья примет во внимание все обстоятельства и присудит мне небольшой срок, Я не смогу оформить опеку над Хлоей. Я не сплю уже вторые сутки. Глаза горят, как если бы я плакал. Но слез нет. Я просто мысленно прошу прощения у младшей сестренки за то, что подвел ее и не смог забрать. За то, что она, возможно, забудет меня уже очень скоро. Я налажал. Но прокручивая в голове, что произошло, я понимаю, что не смог бы поступить иначе. Даже зная итог, я бы поступил так же. Томила наивно полагала, что избавилась от Макса раз и навсегда. Но этот мудак лишь затаил злобу и выжидал удобного момента, чтобы отомстить. Узнав о том, что мы с Тихоней расстались, он сразу же вышел на охоту. Следил за моей крошкой. Уличив момент, когда никого не оказалось рядом, он напал. Одному дьяволу известно, что он собирался сотворить. Я оказался рядом. Спас кроху от жестокого ублюдка. Отобрал его никчемную жизнь убил. Сделал бы это снова, не раздумывая. Такова правда. Теперь я жду, что будет дальше. Мысленно примеряю на себя робу заключенного. Не загадываю далеко наперед. Жду прихода общественного адвоката, ведь частный мне не по карману. Хоп! На выход! Кажется, я просто ослышался. Но заключенный, сидящий рядом, тыкает меня кулаком в плечо. Малец, это тебя! Вали давай! Что? На выход! Повторяет офицер, теряя терпение. Я подскакиваю, гадая, кому и зачем я понадобился. За тебя внесли залог. Ого! Не верится. Кто бы это мог сделать? Неужели Тамила попросила свою богатенькую родственницу заплатить за мое освобождение? Если так, то я нахожусь в неоплатном долгу перед ней. Не покидай ни город, ни штат. Тебя освободили под залог, но не освободили от ответственности. Напутствует меня офицер. Суд состоится, в любом случае. Я лечу на выход, окрыленный любовью. Мысленно сминаю пышные губежки Тихони властным поцелуем и валяюсь у нее в ногах, вымаливая прощение. Но на выходе меня ожидает кое-кто другой. Толстяк Биги. Он распахивает руки в гостеприимном жесте, растягивает жирные губы в довольной улыбке. «Теперь ты снова на воле, брат. Семья не бросает своих детей». Застываю от изумления. Если бы можно было отменить залог, я бы это сделал с радостью». Бигги хлопает меня по плечу и толкает в сторону роскошного черного джипа, припаркованного возле входа. «Садись, акула. Водила отвезет нас в ресторан. Почирикаем за обедом о наших делах». Я оглядываюсь. С переднего пассажирского сиденья на меня косится верзила. «Уверен, у него есть оружие. Значит, у меня нет возможности отказаться». «Ты почти ничего не ешь». Биги вытирает салфетку жирные пальцы и расправляется с острой уткой, утробно урча от удовольствия. Не проголодался? Не успел соскучиться по вольной еде. Зачем ты внес за меня залог, Биги? Ты мой дилер, забыл? Хмыкает главарь банды. Дилер нужен мне на воле, а не в тюряге. Я не... Я внес за тебя залог, парень. Теперь ты снова висишь у меня в должниках. А мои должники... Хрюкает довольно. Всегда отрабатывают долги. Суд все равно состоится. Меня посадят. Я буду самым паршивым и краткосрочным дилером. Не жуй сопли, малец. Мой адвокат – настоящий зверь. Едва взглянув на дело, он порвет их всех. В клочья. Обещает биги и тыкает пальцем заказанную для меня еду. Ешь. Мой дилер должен хорошо соображать и запомнить все, что я ему скажу. Насытый желудок лучше думается. Нехотя я принимаю за еду. В голове прокручиваются мысли одна печальнее другой. Я попал в рабство. Иначе это никак не получится назвать. Стопроцентное рабство. Как вырваться из этого капкана? Прикончить толстяка или... В голове зреет безумный план. Но раньше времени не стоит радоваться. Сначала я должен узнать все и втянуться в ту грязь, что мне предлагают. Я вынужден утонуть не с головой, и взорвать это мерзкое болото изнутри.